Эпилог. закончив доклад берия закрыл папку нервно поправил пенсне на носу и несколько раз переступил с ноги на ногу сталин молчал сидя за большим столом для рабочих совещаний вождь всех народов сильно сильносутулился и от этого китиль на его спине пошел морщинами пауза затягивалась берия сглотнул вязкую слюну и еще раз переступил с ноги на ногу сталин взял лежавшую перед ним на столе трубку и медленно начал набивать ее раскрошив две папиросы из пачки неизменный герцеговинный флор. Берия заметил, как подрагивают желтоватые пальцы вождя. Затем сфокусировал взгляд на старческих веснушках, усыпавших кисти рук Сталина, и еле слышно вздохнул, подумав про себя. Коба совсем постарел. Сколько еще? И что потом? Нельзя думать об этом, но нельзя и не готовиться к неизбежному. Берия не верил ни в бога, ни в черта, ни в вороний грай, но иногда ловил себя на потаённом страхе того, что Иосиф Виссарионович умеет читать мысли. Наконец Сталин медленно поднял голову и уперся взглядом своих желтоватых глаз в поблёскивающие пенсны Плохо, Лаврентий, плохо. Ты уверен, что этот Спартак всё-таки не сумел уйти? Берия в раз подтянулся, сорвал пенсне с переносицы, кашлянул, и, несмотря на то, что в кабинете они были вдвоём, обратился к вождю почти по-уставному. Уверен, товарищ Сталин, там невозможно было уйти никуда. Когда часть окруженных изменников Родины попытались ползком форсировать реку, это вовремя заметили, и артиллерия перемолола там все в пыль. Сталин усмехнулся, раскурил трубку и покачал головой. И все же, труп так и не нашли. У Берии на переносице выступили мелкие бисеринки пота. — Так точно, товарищ Сталин, там... Так сложились обстоятельства, что либо прямое попадание снаряда, и в таких случаях идентифицировать останки невозможно, либо снаряды разбили лед на реке. Некоторые тела ушли под воду, но живым из кольца никто не вырвался. Мы проверили. Силами НКВД было организовано прочесывание местности в округе. Сталин усмехнулся, взгляд его вдруг стал колючим. Меня тут проинформировали, что некоторым из этих «спартаковцев» все же удалось добраться до Норвегии. Они уже там интервью дают о зверствах в сталинских лагерях. Кто проинформировал? Жарко полыхнул вопросов мозгу у но вслух он сказал. — Можно дать достойный ответ в нашей прессе, товарищ Сталин. Верховный главнокомандующий медленно покачал головой. Опасные желтые огоньки в его глазах стали потихоньку гаснуть. — Нет, Лаврентий, мы не будем отвечать ничего. Отвечать на вымысел и клевету... Это все равно, что допустить, будто все эти измышления имеют под собой какую-то почву. Так точно, товарищ Сталин. И снова в кабинете разлилась тишина. Через некоторое время Сталин тяжело поднялся, подошел к Берии очень близко, заглянул в глаза и очень тихо сказал. Лаврентий, я тут полистал труды римских историков. Знаешь, а ведь тело того Спартака, первого, оно тоже не было обнаружено. Его не предали публичной казни и голову на шесте торжественно не доставили в Рим. Не нашли. Предполагают, что изрубили на куски в последней битве. Как тебе такие совпадения, Лаврентий? Сталин взял Берию за плечо, надавил, усаживая на стул, и тот понял, что гроза миновала, не начавшись. Уже более бодрым голосом после глубокого вздоха Лаврентий Павлович ответил. — Большевики не верят в совпадение, Коба. И я не верю. Но даже если бы верил, то это совпадение говорило бы нам о том, что империя всегда сильнее. Сталин, двинувшись было к окну, остановился и поморщился. Мы не империалисты, Лаврентий. Ну это я образно, товарищ Сталин, начал было приставать Берия, но вождь остановил его коротким взмахом трубки. Империи сильнее, когда они сильны, Лаврентий. Римская империя все-таки пала, хотя Спартак и проиграл. Тон, которым была произнесена последняя фраза, Был таким странным, что Берии на мгновение вдруг стало знобка. Ему вдруг почудилось в интонации вождя какая-то безнадежность, чуть ли не обреченность. Это было настолько невероятным, что Лаврентий Павлович едва не воскликнул. «Коба, что с тобой?» Однако уже через секунду Берия увидел того Сталина, которого привык видеть, жесткого, полного опасной внутренней силы. «Лаврентий, скажи, а что предпринято в отношении тех, кто допустил на важную руководящую должность в лагере? «Одного офицера-изменника». Берия уверенно кивнул и отрапортовал. «Все его прежние руководители арестованы и уже дают показания». Он помолчал и добавил уже чуть более тихо и доверительно, так сказать, по-человечески. «Такого больше не повторится, Коба». Сталин усмехнулся. «Это хорошо. Значит, третьего восстания Спартака нам можно не опасаться? Третье ведь опаснее первого и второго. Бог, как говорят, троицу любит». Сталин уже шутил, и Берия тоже улыбнулся, повторив уверенно. Это больше не повторится, Коба. Берии не удалось сдержать слова. С 1946 по 1954 год заключенные в лагерях регулярно поднимали восстания в разных концах Советской империи. Однако Берии удалось сделать другое. Об этих восстаниях мало кто узнавал. Что же касается так называемого второго восстания Спартака, то по личному распоряжению Лаврентия Павловича все документальные свидетельства этой трагедии были уничтожены. Точнее, почти все. Даже власти Берии не хватило, чтобы уничтожить все до конца. Да и ничьей бы власти не хватило. Даже от сгинувших бесследно и безвестно всегда хоть что-нибудь да остается. Когда нет документов, остается человеческая память. Когда притупляется и она, когда забываются истинные имена и точные даты событий, остается легенда. Январь 2006 года. Санкт-Петербург. Конец книги. Апрель 2012 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.